Глава пятая. Пристанище Эал. Улицы Архорда кишели людьми. Торговцы уже с утра пооткрывали лавки. Ремесленники и крестьяне суетливо спешили по делам. Стражники ходили по улицам, делая вид, что бдят за всеми. Хотя на самом деле наблюдали в полглаза. В такой духоте они охотнее думали о том, как бы пропустить кружечку прохладного эля, чем о безопасности жителей. Приезжие обходили кабаки и таверны в поисках ночлега, разгуливали по рынкам, пестрящим товарами, да разглядывали памятники. В воздухе витали запахи сырости, пота, свежей рыбы и подгоревшего мяса. Все смешивались в столичные вихри вони. Для кого-то привычной, а для кого-то невыносимой. Повсюду стоял гоман. Люди перекрикивали друг друга, привлекая внимание к себе, своему товару или кому-то, чьи действия противоречили местным законам. Беседы большинства горожан не отличались содержательностью и остроумием. Живя в своем ограниченном мирке, люди редко задумывались о чем-то серьезном и тем более великом. Хохот, кривые оскалы, грубый кашель. «Отвратительное место», – размышляла Хаара, теснясь к краю улицы и видя лошадь под устцы. Они с Карлайлом обошли уже несколько трактиров, но нигде не нашлось свободного местечка даже за приличную плату. Хара начинала уставать. Шум столицы действовал на нервы. Она отвыкла от этой суеты. Раскрасневшееся в духоте лицо скрывал капюшон плаща, снять который девушка не решалась. Хоть ее и считали умершей, а осторожность не повредит. Раньше принцесса и не догадывалась, что улицы Архорда могут вызвать тоску и неприязнь. Ведь некогда она так любила этот шум. Бессмысленные разговоры местных жителей. Их не менее глупые лица, усмешки, сольные шуточки. А временами совершенно непристойное поведение. Вспыхивающие драки, ругань, задранные выше колен юбки местных шлюх. Но это было давно. В другой жизни. После нескольких часов скитаний по площадям и переулкам путники, наконец, обнаружили еще одно невысокое каменное строение. Оно было всего в два этажа. светхой крыша крышей медного цвета, старыми щербатыми ступенями, которые за век своего существования видели кровь и рвоту, и до ужаса редко бывали мыты. Над ними болталась небольшая перекошенная деревяшка – один край которой еще удерживала ржавая цепочка. Криво нацарапанная надпись гласила «Пристанище Эал». «Эал» — существо со слоновьем хвостом, кабаньими челюстями и длинными подвижными рогами. «Судя по названию, место не самое гостеприимное», — заметил Карлайл. Хара смерила взглядом вывеску, крышу и окна с закрытыми темными ставнями. Трактир вызывал неприятные ассоциации. Когда-то давно она бывала здесь со старшим братом. В те далекие годы они, будучи детьми, захотели приключений и сбежали из замка. Какова же была ярость отца, когда он узнал об их легкомыслии. Наверное, в тот момент он и не думал избавиться от части своих детей, да и сожалел ли он об этом после. В любом случае беглецов быстро нашли, и никто из «дурных людей», как тогда выразилась королева, не успел воспользоваться их уязвимым положением. «Какая разница? Лишь бы была кровать!» отозвалась Хара, сглотнув вязкую слюну. Ныла перевязанная рука, еще несколько дней назад побывавшая в пасти Садала. Тело девушки взмокло, и под попавшей в рану, жег кислотой. Путники постучались, но в первые минуты никто не открыл. Девушка вздохнула, подумав, что в очередной раз для них не найдется свободных мест. Но вскоре послышались приближающиеся грузные шаги. Щелкнул замок, затем дверь приоткрылась. Противно заскрипели ржавые петли. На пороге возникло лицо, которое с легкостью можно было принять за мужское, если не присматриваться. Впрочем, обстоятельно изучив обладателя квадратного подбородка, выпирающий потрескавшиеся губы, над которой виднелись редкие темные усики, горбатого носа и выпученных серых глаз – Хара перевела взгляд чуть ниже, туда, где под платьем виднелась обвисшая грудь с торчащими сосками, и сообразила, что перед ней все-таки женщина. От нее несло перегаром, но Хара даже не поморщилась. Не хотела выказывать неуважение хозяйке, ведь искать ночелег становилось сложнее с каждым часом. Нам нужно две кровати, стоило для лошадей и ужин. Женщина хрюкнула, бегла, осматривая сначала девушку, затем мужчину, стоявшего за ней. Десять инар. Инар. Серебряная монета. Десять. Поразилась Хара. Вы что же, предлагаете нам царские покои? Десять инар и две койки на чердаке ваши. «Если не можете заплатить...» Женщина собралась была закрыть дверь, но Хаара ухватилась за ее край, давая понять, что диалог не окончен. «Хорошо, мы заплатим». Хозяйка язвительно усмехнулась. После того, как она получила деньги, Карлайла и Хаару отвели в маленькую комнатушку, что действительно располагалась на самом чердаке. Здесь стояли только две шаткие кровати и маленькая пыльная тумба. Хара приоткрыла ее и сморщилась от вида паутины и гниющих остатков кем-то давно забытой еды. Окна, как и везде, закрывали ставни, отчего в комнатушке царил полумрак. Небольшое отверстие в стене пропускало лучик света и шум, доносящийся с улицы. «Напоите лошадей!» сказала Хара, тоном более властным, нежели просящим, когда женщина собиралась уходить. Та удалилась молча, и закрыв за ней дверь, девушка наконец скинула с головы капюшон. На лице сразу же проявились следы усталости и нестерпимой муки. В висках пульсировала, и Хара, чувствуя, что в комнате нечем дышать, тщетно попыталась отворить окно. Десятинар. «Нас безбожно грабят. Этот угол не стоит и четырех. «Тогда почему ты согласилась на цену?» – спросил Карлайл отрешённо, не имея цели вновь вступить в спор. Они и так долго не разговаривали. Мужчине казалось, что Хара до сих пор не пришла в себя, хотя свой гнев он уже подавил. «Это заведение настолько ужасно, что хозяйка знает». Идущие сюда уже обошли иные трактиры и не нашли себе места. А раз этот притон – последний вариант, то и цену можно набить. Не думал, что тебе известно о подобных местах. Боюсь поинтересоваться, откуда. Не думай, Карлайл. Я большую часть жизни провела в этом городе. Девушка стянула с себя плащ, Бросила его на узкую кровать и осторожно взглянула на рану. «Болит?» – с беспокойством поинтересовался мужчина. «Пройдет». «Давай заново перевяжу. Эта тряпка уже не годится». Хара присела на край кровати и стала наблюдать за тем, как Карлайл возится с вещами в поисках нужного снадобья. Они не обсуждали то, что случилось в пути. Благо, оставшиеся дни удалось пережить без приключений. А призрак Иландара по мере приближения к Архорду все реже возникал в поле зрения, во всяком случае, на его. Перевязку Каралайл делал осторожно, с отцовской трепетностью, стремясь не причинить девушке лишней боли. Хари подумалось, что он жалеет ее, и от этого становилось тошно. Разложив скудные пожитки, они проспали до вечера. А когда в городе начало темнеть, спустились, ожидая оплаченный ужин. Как оказалось, постояльцев в пристанище Ал было много. Основную массу составляли нищие, пьяницы, торговцы, которым не повезло устроиться получше. Столов не хватало. Так что Карлайл с Харой забились в дальний угол, составив компанию высокому бородачу с родинкой у левого глаза. Его темные волосы были коротко острижены. Взгляд спокоен, как будто бы равнодушен ко всему окружающему. Когда Карлайл с Харой присели напротив, не спрашивая позволения, мужчина не произнес ни слова. Он бросил безучастный взгляд сначала на Карлайла, затем на девушку в капюшоне. Хара снова надела плащ и была вынуждена томиться в жаре трактира из собственных соображений безопасности. Им принесли ужин в виде странного коричневого месева, пахнущего Гарью. Хара скривилась, ковыряя ложкой в тарелке и размазывая содержимое по краям. Мужчина с родинкой ел, не обращая ни на кого внимания. Карлайл, пусть и нехотя, но тоже заставил себя попробовать трактирную еду. «Не так уж плохо, если быстро проглотить». «Да». Девушка поднесла ложку к губам, но, почувствовав, что запах вызывает рвотный позыв, бросила ее обратно в тарелку. «Не местные», – внезапно поинтересовался незнакомец. К удивлению Хаары, он уже прикончил свою порцию и теперь потягивал сидр, по цвету, мало отличающийся от ослиной мочи. «Из героу, с южной части гор», — отозвался Карлайл. «Какими судьбами в столице? Небось, ради турнира приехали». «Да, много слухов ходит. Говорят, сие достойное зрелище стоит увидеть хотя бы раз в жизни». «Правду говорят. Если не видел достояние Архорда, то ты не видел жизни». «А вы местный?» – поинтересовалась девушка. «Я здесь служу. В отпуске бывал. Теперь вернулся. Долг зовет. Только сегодня приехал, вот и пришлось здесь заночевать. Гнилое местечко». Он сделал еще глоток сидра и отставил полупустую кружку в сторону. «И как вам на службе?» Хара чуть ниже опустила голову, надеясь, что полумрак не позволит разглядеть ее лица. «Жалование хорошее, всего хватает. За боями бесплатно наблюдаю, когда другие золотой монетой платят. При желании даже с бойцами разговариваю». Встречаются иногда интересные люди. Вы бы были удивлены, узнав, как много иной раз может наговорить человек, не исключающий возможности умереть в ближайший час. Это с Виларами, что ли? А с кем же еще? На арену только их и пускают. Хотя бывали случаи, что некоторые местные лорды от скуки выставляли драться рабов. Иногда из-за спора, иногда из-за денег. Богатых разве поймешь? Меня Рамерий звать, если вам угодно будет. Хара, а мой дядя Киран. Ложные имена давно утвердились в их жизни. Однако наедине с девушкой мужчина предпочитал гордо носить данное ему отцом имя Карлайл. В отличие от принцессы, что навсегда пожелала забыть несчастливое имя Хизер. «Завтра на арене как раз бой намечается. У меня там дежурство. Могу вас проводить в честь нашего доброго знакомства. Места, знаете ли, быстро разбирают. Много кто съезжается, чтобы полюбоваться на зрелище. И чем мы будем обязаны вам за услугу? Ничем». Считайте, что я проявляю дружелюбие. Не зря же вы проделали такой долгий путь и оказались со мной за одним столом. Хотелось бы теперь, чтобы увидели то, зачем явились. А затем рассказали всем в героу, что бывает с теми, кто нарушает закон. Рамирий улыбнулся, но девушке эта улыбка показалась холодной и ничего не выражающей. Мужчина допил свой Сидор. Хара так и не прикоснулась к еде. Они распрощались с Рамерием, после чего вернулись в маленькую душную комнатушку. Интересное стечение обстоятельств, заметил Карлайл. Нам лучше не заводить подобных знакомств. Дружелюбие. Удивлен, что это слово еще есть в чьем-то лексиконе. Мне он тоже показался сомнительным. Но, с другой стороны, что с нас взять? Не думаю, что он узнал меня. Вообще не уверена, что этот тип служил при отце. Узнать могут и меня. Я долго командовал королевской стражей и уже несколько лет считаюсь предателем короны. «Для Иландара». Вряд ли Лангрен будет беспокоиться о пропаже пешки, которую легко заменить на шахматной доске. В конце концов, он и сам предатель. «Если только ему не станет известна причина моего исчезновения. Раньше времени не станет. Раньше времени...» – удивился мужчина. «Ему, как и Ландару, недолго занимать этот трон». Арена представляла собой высокое овальное строение, со всех сторон окруженное колоннами с изображениями воинов, копий и мечей. На самом верху ее развивались знамена цвета красной охры с гербом в виде белого солнца, чьи заостренные лучи напоминали кинжалы. Внутрь вели два входа, один из которых предназначался для зрителей и был сейчас открыт. Рамерий не обманул. Очередь из желающих попасть внутрь тянулась длинной вереницей через всю улицу. Люди с утра толпились у позолоченных ворот, сверля взглядом стражу, толкая друг друга в надежде пройти быстрее и протягивая деньги. Ими владел азарт, как будто каждому выпадала возможность обогатиться. Казалось бы, чем мог так привлекать кровопролитный бой, чья-то смерть? Второй вход предназначался для стражников и веларов. Его охраняли с особой бдительностью, и находился он в противоположной стороне от главного, в маленькой надстройке у стены. Эту надстройку огораживал дополнительный забор, выставленный то ли из предосторожности, то ли для антуража. Хара осторожно двигалась за едва знакомым мужчиной, а Карлайл шел за ней, все время озираясь по сторонам в надежде не увидеть знакомых лиц. Они миновали шумную очередь, из которой люди вышвырнули особо наглого мальца, пробирающегося вперед. Хару всегда удивляло то, что дети тоже стремятся поглазеть на зверства. Они не знают, что такое боль и страх. Относятся к смерти как к развлечению. Краем глаза Хара заметила недовольство на лицах людей, что отчаянно хотели попасть на арену, но были вынуждены кому-то уступать место. Казалось, они сами готовы драться ради утоления жажды зрелищ. Девушка заплатила за вход шесть ленар, и они выбрали себе места в третьем ряду. Безопасное расстояние, но и достаточно близкое, чтобы все рассмотреть. Хара поправила капюшон, надеясь понадежнее скрыть лицо. Впрочем, никто не обращал на нее внимания. Люди пришли сюда, чтобы увидеть зрелище, и, ругаясь между собой, спешили занять места поближе. Делали ставки. Наступил тот сезон, когда ночи еще заставляли зябнуть, а днем солнце палило нещадно. Девушка проклинала раскалённый диск, заставляющий тело покрываться потом, а разум мутиться. С каждой минутой становилось всё жарче и неуютней, а народ всё прибывал. Вскоре крики и вопли бойцов наполнили арену. Наблюдай за творением предков. Негромко обратился к Харе Карлайл. Хара вздохнула. Пульсация и зуд в левой руке еще мучили. Впрочем, она забыла о ней, когда центр арены наконец ожил, и вышел он. Тот, кто называл себя королем Ривердаса Лангрен Ардентиул. Хару молниеносно охватили страх и ненависть. Она рефлекторно подалась вперед и ощутила, как Карлайл ухватил ее под локоть. Внутренности скрутила, к горлу подступил ком. Девушка прищурилась, всматриваясь в статную фигуру, облаченную в полированные доспехи и красный, вышитый серебром плащ. Узурпатор выглядел суровым и сильным. Был в несколько раз больше ее покойного братца, так что имел все шансы на победу даже в честном бою. Прямые каштановые волосы, у висков заплетенные в косы, напоминали грубые веревки. Короткая борода обрамляла широкий подбородок, а густые сдвинутые брови придавали серьезный и непоколебимый вид. «В целом, не дурен собой, даже величественен». Ему подходила избранная роль. Хара присмотрелась. Вместе с королем на арене показалась стража. Лангрен бросил пару приветственных фраз, затем последовал боевой клич. Народ приветственно закричал со своих мест, затопал ногами в ожидании схватки. Хара почувствовала, как учащается пульс, а от криков закладывает уши. Ей тоже хотелось кричать, только от ненависти. Ей хотелось вопить и распугивать своим криком всех, кто осмелился уважать этого подлеца. Она смотрела на него, на короля, и не испытывала ничего, кроме отвращения и злости. «Настоящий воин», — подметил Карлайл. Хара вздрогнула, вспомнив, что именно так подумала о брате в роковой час. Она всегда считала его воином. «Во всяком случае, производит впечатление умелого бойца». «Он не воин, а пес», – процедила девушка сквозь зубы. Благо, никто не услышал ее из-за поднявшегося гула. Хара вновь погрузилась в атмосферу шумной арены. «Не сейчас», – сказала она себе, расслабив пальцы, до да боли впившиеся в ладони. Принцесса с трудом отвела взгляд от фигуры Лангрена, после чего, как и все присутствующие, стала ожидать схватки, на которую раньше бы не отважилась взглянуть. В детстве она всегда избегала арены. Ненавидела приходить сюда с братьями и отцом, поскольку боялась крови и смерти. Иногда поход был неизбежен, но принцесса не разделяла радости зрителей и вечно хотела плакать, наблюдая за тем, как кто-то вынужден бороться за жизнь. Кружилась голова, ее рвало. Сразу представлялось, что однажды она окажется в подобных условиях. Тоже будет биться на смерть, и если окажется слабой, ей выпустят кишки». Ужасно было то, что приходилось оценивать и варианты смерти. Стоило роковому удару прийтись в сердце или шею. Все заканчивалось быстро. Но вот в живот. Хара знала, от таких ран умирают долго. Мучительная и мерзкая смерть. Теперь же она чувствовала, что должна увидеть все. Должна понять и принять проклятие, что сопровождало ее семью на протяжении столетий. Иначе ад на земле не закончится, и разложение, вгоняющее Ривердас в состояние, где даже Гиул окажется бессилен, достигнет апогея. Где-то рядом был ключ к разгадке злого рока. Во всяком случае, Харе так казалось. Вскоре зрелище началось.